Геневру приводят на суд. Сэр Мордред, получивший от Ланцелота тяжелую рану, сумел удрать. Он истекал кровью, но все же забрался в седло и поехал к королю. Он рассказал своему повелителю о событиях той ночи и о том, как погибли все бывшие с ним рыцари. «Помилуй нас, Боже!» — вскричал король. «Как такое может быть? И вы говорите, что застали его в покоях королевы? Да, сэр, Богом клянусь, все это правда». Ланселот не был вооружен, но, покончив сэром Колгревонсом, он надел доспехи достойного рыцаря и напал на нас. Эти новости глубоко огорчили короля. Сэр Ланселот — великий воин, равных ему нет. Горько сожалею я о том, что ныне он обратился против меня, ибо, став моим врагом, он уничтожит братство круглого стола. У него множество родичей среди знати, наш союз рухнет навеки. И вот еще что. «Ради собственной чести мне придется приговорить жену к смерти на костре». И Артур скорбно поник головой. Спустя недолгое время назначили суд над королевой, и никто не сомневался, каков будет приговор. Ее привели к камню правосудия, и там свидетели выступили против нее. Геневра стояла молча, потупив глаза, перед первыми вельможами королевства. Когда суд завершился, поднялся с Эргавэна и обратился к королю. «Господин мой Артур», — сказал он, — «прошу вас не спешить со смертным приговором. Разве нельзя отсрочить казнь? На то есть много причин, и одна из них очень проста. Быть может, Ланселот пришел в покое королевы без дурного умысла? Вы сами знаете, что госпожа Геневра многим обязана сэру Ланселоту. Он не раз спасал ее жизнь. Он сразился на поединке за нее, когда ни один рыцарь не пожелал вступиться. Она могла послать за ним по доброте сердечной, желая вознаградить его за подвиги. Если королева послала за Ланселотом в тайне, то лишь потому, что знала, при дворе хватает сплетников и любителей скандалов, которые только и делают, что сеют раздор. Возможно, она так поступила напрасно, однако со всеми бывает. Стараешься сделать как лучше, а выходит наоборот. Это закон жизни. Готов ручаться в том, что королева Геневра — верная и честная жена. Что же до Ланселота уверен, он вызовет на поединок любого рыцаря, кто усомнится в мудрее королевы, или в чести самого Ланселота. Тут вы правы. Ланселот полагается на свою силу и никого не боится. Но вашего совета я не приму, сэр Гавейн. Закон есть закон. Королева взойдет на костер, и если мне удастся схватить Ланселота, его я тоже приговорю к позорной казни. Боже упаси, государь, чтобы я дожил до такого. «Почему вы так говорите? Он только что убил вашего брата, сэра Агравейна, и тяжело ранил Мордреда. И разве не убил он двоих ваших сыновей, сэра Флоренса и сэра Лавеля?» «Я знаю все это и горько печалюсь о смерти моих сыновей. Но я предостерегал их всех, и братьев, и сыновей, чем кончатся сражения с Ланселотом. Они пренебрегли моим советом, так что я не стану выступать против Ланселота или мстить им. «Мои родичи сами выбрали путь погибели, сами виноваты в своей смерти». Король Артур выслушал его мрачно и сказал, «Готовьтесь, сэр Гавейн, наденьте лучшие свои доспехи и вместе с братьями Гахересом и Гаретом возьмите королеву, отвезите ее на место казни и предайте огню». «Нет, благороднейший мой повелитель, этого я сделать не могу. Я не поведу госпожу нашу королеву на страшную позорную смерть». «Не могу даже думать о том, как ее привяжут к столбу, и уж тем более не стану делать этого сам. Тогда поручите это братьям». «Мой господин, они прекрасно понимают, какой позор навлекут этим на себя, но они слишком молоды и не решаются спорить с вами». Гахерис и Гарет выступили из рядов рыцарей и обратились к королю. «Сир, вы можете приказать нам явиться на место казни, — сказал Гаррет. Это в вашей власти, но мы придем туда против воли» не отмените ли вы свой приказ?» Король покачал головой. «Хорошо», — сказал Гаррет, «но мы не станем надевать доспехи и брать в руки оружие. Мы простимся с королевой мирным поцелуем». «Бога ради, идите уже, готовьтесь», — сурово потребовал король, — «ее скоро приведут». «Увы, зачем я дожил до такого дня?» — в горести вскричал Гавейн и, рыдая, убежал прочь. Вскоре королеве приказали надеть простую одежду и повели ее из замка к месту казни. Она исповедалась перед священником во всех грехах, а, вельможе, и дамы стояли вокруг и оплакивали ее. Сэр Ланселот велел одному из своих людей затесаться среди придворных и заранее подать ему знак. Как только этот человек увидел, что королеву уже ведут, как вскочил на коня и поскакал в лес предупредить Ланселота. Ланселот с товарищами выскочил из укрытия, и все они помчались через поле на выручку Геневри. Натиск был свиреп, Ланселот собственноручно убил с дюжину славных рыцарей, и злая судьба направила его руку так, что он убил двух младших братьев Гавейна, Гарета и Гахереса, хотя они явились на поле безоружными. В горячке битвы Ланселот не узнал их. Французские книги говорят нам, что он с такой силой ударил каждого из них по голове, что юноши рухнули земь, и их мозги растеклись по земле. Потом их нашли в груди тел, сам Ланселот так и не заметил, кого убил. Истребив врагов, а уцелевших обратив в бегство, рыцарь подъехал к Геневре. Он дал ей платье и пояс, чтобы прикрыть ее простую одежду, и велел сесть за ним на коня. Когда же она устроилась и ухватилась за своего рыцаря, Ланселот попросил ее не тревожиться больше. Все будет хорошо. Они поскакали прочь, и королева благодарила Бога за спасение от смерти и, конечно же, благодарила своего избавителя. Они приехали в замок веселой стражи, и там Ланселот великолепно принимал королеву. Многие вельможи и рыцари из числа его близких собрались в замки и принесли присягу на верность королеве. Когда стало ясно, что король Артур и Ланселот рассорились навек, кое-кто обрадовался такой новости, но другие прорицали новые войны и несчастье, и оказались правы.